У Вилли э, усы дыбом стали при первом ее появлении, да так и не опускались до позднего вечера. Но надо отдать ему должное. Переговоры он, несмотря постоянно мелькающие перед глазами отвлекающие факторы разной степени округлости, вел напористо. Правда, я с первых мгновений малости Вилли начал горячо убеждать нас в том, о чем мы и собирались ему говорить, причем поначалу намеками.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 Во дела, и когда это Георгиевск успел обзавестись почетными гражданами. Комендант аэродрома пропустил мэра и его окружение в количестве 10 голов. Кроме того, у конца ВПП находится аэродромный оркестр. А красное это что? Ковровая дорожка. Почему она упирается в какую-то квадратную хреновину? Это трибуна с микрофонами. Динамики выведены на ворота КПП.